К сладостным яствам, предложенным, руки герои простерли. И когда питьем и пищей глад утолили, Фениксу знак Теламонит подал. Одиссей то постигнул, кубок налил И приветствовал за руку взявший Пелида. Здравствуй, пелит! В дружелюбных нам пиршествах нет недостатка, Сколько под царскую сенью Владыки народов Атрида, столько и здесь. Изобильно всего к услаждению сердца в пире твоем. Но теперь не о пиршествах радостных дела, Грозную гибель питомец краниона близкую видя, В трепете мы, в неизвестности, Наши суда мы избавим или погубим,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 И гектор ужасной силой кичася буйно свирепствует, Крепкий назевцы, в ничто не вменяет смертных И самых богов, обладаемый бешенством страшным. Молится, только б скорей появилась Деница святая, Хвалится завтра срубить с кораблей кормовые их гребни, Пламенем бурным пожечь корабли и самих насахеян, Всех перед ними избить, удушаемых дымом пожарным. Страшно, герой, трепещу я. До гордых угроз Приамида боги ему не исполнят, А нам, да не судит судьбина, гибнуть Под трое и от Аргаса, милой отчизны. Храбрый, воздвигнись, когда ты желаешь хоть поздно, Ахеин! столь утесненных избавить от ярости толпищ троянских. После тебе самому то горестно будет, но поздно, зло допустивший искать исправление. Лучше во время, раньше помысли, до да пагубный день отвратишь Атахеян.